Глава 4. В июне начались обильные летние дожди. Выпадали они каждый день к вечеру, теплые и шумные. С вечера, напоенной влагой, утром согретые солнцем, поднимались на пашнях зеленые озями. На косогорах буйно тянулись вверх молодые поросли пырея, ковыля, дикого клевера. Каждое утро Анна строгого обходила свои поля. Внимательным, понимающим взглядом смотрела на и радовалась Теплые дожди поправили озимые. Тревога за посевы исчезла. «Хорошие нынче будут хлеба», — шептала Анна, осматривая поля. Второй год она одержала в своих руках хозяйство Строговых. Держала цепко умело. Прошлое лето она управилась с уборкой раньше всех. У многих мужиков еще стояли овсы на корню, а у Строговых все было обмолочено и зерно перевезено в амбары. Зимой первый раз за всю жизнь на пасеке Захар отвез два воза ржи в село и продал купцу Голованову. На вырученные деньги он накупил ситцу, сахару, конфет внуку и положил на стул несколько бумажек и еще горсть серебряных монет. Анна прижимала ситец к себе, рассматривала его, пересчитывала деньги. Захар понял, чему радуется сноха. «Блестишь ты, Нюрах, нынче, как начищенный грош! но ну, ну блести, на твои труды и куплено!»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 От свежераспаханной земли пахло чем-то сытным и пресным. «Ты не сердись на меня, Дема», — заговорила Анна. «Давно я собираюсь кое о чем спросить тебя. Ты мне скажи, так или не так это было, как в народе болтают?» «Обустение, говоришь?» Демьян расстегнул ворот холщевой рубахи. Точно дышать ему стало трудно. об ней раке. Не бивал ее?» «Не отопрусь. Это было. Какой мужик свою бабу не бьет?» «Нет, не каждый. Матюша мой пальцем меня ни разу не тронул». Э -э", воскликнул Демьян. «Такую, как ты, я бы на руках носил!» А неприятно было слышать это, и она улыбнулась. «Так говоришь только. А в жизни чуть не угодило бы бить. Раз у тебя на устеньку рука поднялась, и мне бы не миновать того же. А Матюша не такой. У него рука на жену никогда не подымется. За что ж ты бил устеньку?» «За тебя».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 Агафья замерла, предчувствуя недоброе. «Сынок-то наш вор!» «Влас? Ну а кто же, матюшка, что ли?» – рассердился Захар. «А что случилось?» – спросила Анна. Вернувшись с поля, мельком слышала начало этого разговора. «А то случилось, что Влас обокрал меня дочиста!» «Как обокрал?» «С умом, подлец, обокрал!» Захар присел на крыльцо и начал рассказывать.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 Старому, да еще больному человеку туда и обратно не обернуться. Когда солнце низко опустилось над лесом, дед Фишка сказал сестре нарочно громко, чтобы слышала глуховатая Анфиса. — Я агаш на амута пошел! Позорюю! У тятинки свежие что-то дюж захотелось! Анфиса покачала головой. Эк, не непосед какой, лежал бы себе на кровати! Да и верно, Фишка сидел бы дома, а то завалишься где-нибудь в лесу, «Стыд-позор от людей нам будет!» Сестра посмотрела на него с сочувствием. Отходил, видно, сокол. Дед Фишка еще больше стянул морщины к носу, стоял молча, опустив руки, чего-то выжидая. «Ну что стоишь, иди, ушкаль, собрался. Отговаривать тебя все равно бестолку». Дед Фишка быстро собрался. «Далек ты не ходи!» — крикнула ему вдогонку сестра. «Куда там далек? Тут вот по соколам возле двора поброжу!» За у речки дед Фишка спрятал ружьё в дуплу осины и пустился на заимку чуть не бегом. Засветло он успел пробежать половину пути. Один раз остановился ненадолго, лёг на землю и, подняв кверху ноги, отдохнул. Ночь опустилась на тайгу тёмная, тихая. Деревья потеряли очертания. Небо было почти таким же тёмным, как и земля. Дед Фишка шёл ощупью, посматривая на небо, ожидая появления месяца.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 Старик шел по селу медленно, ступал нетвердо, горбился, страдальчески морщил лоб. Бабы смотрели ему вслед, говорили с жалостью. «Хереет дед Фишка, отгулял с аврасой. Сколько им земли исхожи, настолько и на коне не объедешь». Перед людьми дед Фишка старался храбриться, понимая, что излишнее притворство может обернуться против него. По дороге он встретил своего дальнего родственника Петра Минакова.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 «Сам спалил всю заимку!» «Спалил! Сам!» Дед Фишка опять ухватился рукой за ограду, опустил голову, закряхтел. Все дочисто до последнего бревнышка. Скот только и уцелел. «Да как тебя угораздило!» «Да так, Финоген Данилович, от пустяков. Другому скажешь, не верит. На прошлой неделе в субботу вышел ночью на зады и покурил, да бросил на такую окурок»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 Коровы, как почуяли жар, бросились к воротам, выломали их. Если б не скот, прямо с уму надевай. Зимовской замолчал и отвернулся. — И как это ты? И что ж ты теперь? — бормотал дед Фишка. — Теперь в землянке живу. До осени как-нибудь дотяну, урожай собрать надо. А потом в Сергея вяжать буду. Слава богу, хоть там домишка есть. «Так — Так-так, — обрадовался старик. Они вошли в церковь.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 От моей лисерянки приключил приключился пожар. Загореть солома и от окурк могла. Обедня в тот день была короткая. К священнику съехались гости, и он торопился. Когда трапезник весело затрезвонил, народ столпился у выхода. Дед Фишка распрощался Зимовским, еще раз посочувствовал ему и отправился к Юткиным. Спускаясь к Косогору, он забыл о притворстве и по старой привычке пустился бегом. «Ого!»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 «Помолился с усердием, вот душе-то и легче стало. А ты съездь-ка, сестрицу в церковь, да помолись со страхом Божьим и верою. Знаешь, как дьякон там рявкает, так сразу и помолодеешь. ей бог не вру!» Осенью дед Фишка сходил на юксу. Пройдя тайгу из конца в конец, старый охотник не обнаружил никаких следов человека. Там, где стояла заимка Зимовского, лежали кучи затвердевшей золы.